Глава четвертая В начале шестого утра главные силы достигли точки общего сбора в море Хибикинада, западнее северного устья Симоносекского фарватера, примерно в 5 милях к северо-западу от низменного острова Оншима. Натусевич к этому времени Уже хозяйничал в забитом мелкими парусниками в заливе Вакамацу, о чем сообщил телеграммой еще в 04:58. Это подтверждалось быстро разгоравшимся заревом в мгл юго восточной части горизонта. Его было достаточно хорошо видно, хотя броненосцы рожественского находились от Вакамацу более чем в десяти милях. В штабе не могли понять, что там могло так хорошо и быстро разгореться. Но, несмотря на столь эффектное начало, общая ситуация была далеко не радужной. Добротворский явно опаздывал, и от него по-прежнему не было известий, так что авангарда атакующей колонны, по сути, просто не имелась. Однако, откладывать далее начало атаки было уже нельзя. Пик прилива миновал почти два часа назад, и вода начала убывать». Утренняя дымка быстро редела, и вполне возможно, что эскадру уже обнаружили с берега. С учетом всего этого, промедление было непозволительно, так как быстро сужало возможности для маневра и лишало нас главного козыря внезапности. Кроме того, в случае дальнейшей задержки, переменные приливно-отливные течения в самом проливе могут сильно осложенить дело. Единственный шанс на успех — Был только в том случае, если удастся уложиться в короткий промежуток перемены направления течений. Чтобы прояснить ситуацию, Дебраторского вызвали по радио, сразу получив ответ, что он на подходе готов к выполнению поставленной задачи, но будет не ранее, чем через полчаса. Взав об этом, Рожественский приказал начать штурм немедленно. Использовать корректера, как планировалось изначально, уже не получалось. Поэтому их новой задачей становилась закупорка пролива. Вместо головы штурмовой колонны они едва успевали занять место в ее хвосте. Эскадра быстро набирала ход, перестраиваясь в боевой порядок. С мостика Орла постоянно шли флажные световые семафоры с изменениями в боевых задачах отрядом в связи с непредвиденными обстоятельствами. А на Урале начали поднимать шар. Место наблюдателя в корзине снова занял лейтенант Большов как самый опытный из всех. Когда аэростат достиг высоты шестьсот метров, стали хорошо видны возвышенный южный берег Семеносекского пролива и вершина горы Конзумакияма, на южной оконечности острова Футодзима, лежавшего в пяти милях к северу от входа в западный, почти прямой и самый широкий рукав фарватера. Попереданным с шара шара-перенгом на береговые вершины флагманский штурман Филипповский точно определил место, с удовлетворением отметив, что невязка не превышает одной мили. Берега и прибрежные острова пока закрывало утренним туманом, но, получив надежную привязку, можно было уверенно вывести эскадру на фарватер. Лейтенант Большов сообщил также, что в направлении острова Хикошима належащего на самом изгибе пролива. Видны дымы нескольких паровых судов, а в стороне Вакамадсу поднимается огромный дымный шлейф, быстро разрастающийся ярко подсвеченный заревом серьезных пожаров снизу. На юго-западе хорошо просматривались дымы трех больших кораблей, идущих большим хором, сходящимся с эскадрой курсом примерно, в семи-восьми милях от хвоста броненосной колонны. В том, что это были пропавшие крейсера, никто и не сомневался. Но, судя по дымам, их было только три, а не четыре, как должно было быть в отряде Добротворского. Похоже, что-то серьезное стряслось с нашими крейсерами, но прояснение этого вопроса решили отложить до присоединения отряда. Капитан второго ранга Матусевич, назначенный старшим над обоими отрядами истребителей трехкорабельного состава, с вечера 4 июля обеспечивал секретность продвижения отрекающего конвоя. Успешно отразив три попытки прорыва к охраняемым пароходам и потопив несколько мелких судов, все его миноносцы не получили повреждений. Даже уже после наступления темноты он еще полтора часа отбивался от подходящих с запада японских миноносцев и истребителей, совершенно потеряв из вида в ночи все три охраняемых судна, обрубившие буксирные концы дымовых барж и рванувших на северо-северо-восток на полном ходу под эскортом номерных миноносцев. Поскольку баржи к этому времени еще не догорели, и тонуть не собирались, флагману всех группы «Свинца» пришлось прикончить их огнем под ватерлинию в упор. На стрельбу узбежались остальные корабли отряда, что вызвало короткую, к счастью, безрезультатную перестрелку еще и с ними. Потом появились японцы, причем один из двух небольших каботажных пароходов, успевших первыми, выкатился прямо на тонущие имитаторы И только потом был обнаружен и уничтожен. Второй, державшийся много дальше, успел скрыться, воспользовавшись сильным задымлением района боя. Что он успел разглядеть, никто сказать не мог. Средим за этой парой были другие, небольшие паровые и парусные суда. Сомнений в том, что все они военные, не было, поскольку каждый яростно отстреливался из мелких пушек или пулеметов. Убедившись, что все баржи пошли ко дну, Матусевич еще какое-то время продолжал продвигаться с боем на северо-восток, не пропуская противника в восточнее своего отряда. Впереди по курсу вскоре также началась канонада, причем с использованием довольно серьезных калибров. То ли японцам все же удалось найти транспорты, то ли сыны Ямато ввели в дело свои крейсера, было неясно. Сосминцев крупных целей до сих пор не видели, зато всяких мелких судов, явно имевших агрессивные намерения, становилось все больше. Хлопки скорострелок североннецусимы теперь практически не стихали. Строй осминцев распался, и каждый действовал самостоятельно или в составе пары, на которые корабли были разбиты перед походом. В этих перестрелках повреждения получили бодрый и громкий но боеспособности поврежденные истребители не потеряли и сохранили ход. Наконец, отчтя свою задачу на первом этапе выполненной, Натусевич подал условный сигнал ракетами и развернул его отряда на юго-восток, держа ход в 15 узлов, чтобы гарантированно не было факелов из труб. Наверное, миноносцы по этому сигналу должны были еще какое-то время оставаться в этом районе, прикрывая отрыв истребителей на юго востоке и транспортов на север, после чего уходить в Окочи. Оставляя за кормой периодически возобновлявшуюся перестрелку, эсминцы парами растворились в ночи. Никаких ориентиров вокруг видно не было, а в близости Цусимы говорил доносившийся даже сюда свежим ветром запах преющего сена, смешивавшиеся с благоуханием, уже начавших гнить водорослей, выброшенных на берег штормом и с каким-то необычным кисловатым оттенком, вероятно, от хвои сусимских сосновых лесов. Острова вокруг Владивостока пахли совсем по-другому. Там преобладали ароматы полевых цветов, распространявшиеся на несколько миль, и специфический запах, нагретый солнцем земли. Только теперь, когда носы вышли из боя, на это обратили внимание. Раньше как-то все было не до того. Никогда шли к Цусиме с десантом, ни потом, осваивая ее. Не игравший в жилах адреналин заглушал все. Сейчас же, когда напряжение после схватки начало отпускать, вдруг неожиданно пришли в голову такие лирические мысли. Собраться вместе среди все еще неспокойного моря миноносцам удалось лишь спустя почти два часа. К счастью, слабых отчетов, использованных при этом пиронафтовых фонарей, противник не заметил. В течение ночи трижды уклонялись от встреченных судов, возможно, из японских дозоров, но неважная видимость позволяла каждый раз избегать обнаружения. После полуночи Ход увеличили, чтобы успеть до рассвета проскочить пролив. Сигнальщиков в вороньих гнездах сменяли каждые полчаса, так как их сильно укачивало на зыби. В конце концов, решили вообще не посылать пока людей наверх, ограничившись усиленной вахтой на мостике. Когда по счислению были уже под японским берегом, зыб пропала почти совсем. На фоне начавшегося редь восточного горизонта обнаружили с левого борта остров Футодзима. Его возвышенности было хорошо видно на фоне зарождавшейся зари. Со стороны пролива белой волной наползал туман. Определив примерно одно свое место, двинулись на юго-восток, к Оншиме, вскоре снизив вход и ведя постоянный промер глубин. Еще до того, как ползущим навстречу туманам Накрыло все вокруг, успели разглядеть острова Оншима и Айнушима, а также небольшой пароход у северной оконечности Айнушимы, у самого входа в Фарватер, вероятно, Брандвахту. По взятым пеленгам определили точное место, прикинув по картам возможный маршрут дальнейшего движения. На эскадру... Отправили радио о достижении исходной точки для атаки залива в Акамасу и обнаруженном дозорном судне. Очень быстро получили разрешение на начало активных действий и отправили свою квитанцию. Идя в тумане в 4.15, повторно обнаружили он Шиму по правому борту в полутора милях. От него двинулись почти строго на юг, огибая скалы их, лежавшие к юго-западу от Айнушимы. Спустившись к югу, почти на пять миль, повернули на восток-юго-восток, -восток, прямо на вход в залив Бакамацу. Имея точную штурманскую карту, копию трофейной, истребители шли глубинами от 3 до 4 метров, к тому же прилив, как раз достигший максимума, добавлял еще. Пару футов воды под килем, так что плавание было достаточно безопасным. Никаких дозоров с этого направления у Вакомацу не было, поэтому устья залива удалось достичь совершенно беспрепятственно к 4.45. Внезапно выскочив из дымки в плотном строю, обстреляли входившие и выходившие сюда, а также обнаруженный под западным входным мысом брандвахтенный пароход тот же загоревшийся. С него отвечали, и то с большим опозданием, и недолго. Только две небольшие пушки, но вскоре и они замолчали. Одна из двух выпущенных истребителями торпед угодила Брандвахте в нос, окончательно прикончив. С берега вообще не прозвучало ни единого выстрела. Лишь взлетело несколько сигнальных ракет, а вскоре где-то поблизости заработал японский беспроволочный телеграф. Мешать ему не стали, прочитать текст кодированных телеграмм не удалось. Разделавшись Брандвахтой и разогнав мелочевку в устье залива, оставили громкого дежурить на фарватере. Остальные эсминцы на полном ходу ворвались в сам залив и атаковали целую толпу парусных суденщик всех размеров, курсировавших во внутренней акватории и стоявших на рейде или у причальной стенки сиренья в Акамацу. Огонь артиллерии дополнялся действиями абордажных команд, снабженных улучшенными пехотными бомбочками, дижетами от 47 миллиметровых патронов заполненными пироксилином и оборудованными запалом, которые прикреплялись куском телеграфного провода к небольшим жестяным банкам с керосином. Этот элемент экипировки — Призовых партий миносцев был введен командирами кораблей именно для набега на залив Бакамацу, о котором было известно, так и месте столпотворения мелких парусников, вывозивших преимущество на уголь с местных копий. Расход обычных подрыванных патронов, а вместе с ними и времени в предстоящем деле был бы неоправданно большим. А эффективность малокалиберной артиллерии. При уничтожении даже малых деревянных судов вызывало серьезное сомнение, тогда как взрывы таких поджигательных зарядов должны вызвать сильные пожары, гарантированно уничтожавшие любое мелкое парусное судно. На практике эффект оказался даже больше, чем рассчитывали. Вместо шумной, отвлекающей операции получился форменный погром. Вскоре после начала атаки артиллерии уже не применяли, ограничиваясь короткими пулеметными очередями по парусам только для принуждения к остановке и эвакуации экипажа. После того, как несколько первых шхун мгновенно превратились в огненные облака, японцы делали это весьма охотно. Истребителям осталось только сблизиться и забросить на палубу покинутого судна зажигательный заряд, без всяких переговоров и досмотров. Времени не экономилась масса. Поскольку рейд был буквально забит деревянной парусной мелочью, часть из которой к тому же шла, груженой углем, гореть было чему. Юго-восточный ветер стасил неуправляемые горящие суда к причалам, где также начинало все гореть. Спустя всего полчаса в западную часть залива заболокло густыми клубами дыма в которых ярко сверкали и пожаров, уже перекинувшихся на деревянные пристани и береговые постройки. Однако большая часть парусников и несколько небольших пароходов отвернули в глубину залива в сторону селения Явата, где у японцев был большой металлургический завод и, вероятно, имелась серьезная береговая оборона. Матусевич вознамерился было провести разведку японских укреплений в южной части залива, чтобы затем навести на завод броненосцы. После первого ошеломляющего успеха цель казалась вполне достижимой и очень заманчивой. Призвав сигналом к флагману угонявшейся за парусниками истребителей, начали углубляться в залив, но не успели. В 5.30 громко сообщили, что видят два крупных паровых судна приближающихся к заливу с севера и северо-востока по Фарватеру. Это точно были не наши, поскольку дымы эскадры, поднимавшиеся из тумана на северных и северо-западных румбах, было уже хорошо видно из вороньего гнезда дозорного миноносца. Получив это известие, Матусевич приказал всем своим миноносцам срочно покинуть залив и продвигаться на восток, отправив телеграмму Рожественскому об успешной атаке в Акамадсу. Тут же был получен приказ обеспечить разведку позиций береговой обороны на острове Хикашима и далее к востоку вдоль пролива, и не допустить блокирования фарватера. Для поддержки к истребителям направлялся крейсер «Жемчуг». Это было весьма кстати, учитывая появление новых действующих лиц, со стороны противника. Быстро улучшавшаяся видимость вскоре позволила окончательно сориентироваться на месте по открывшимся даже для сигнальщиков на мостиках больших кораблей островам Адшима и Айнашима. В остатках тумана русская эскадра закончила перестроение, воспользовавшись свободой маневра на глубокой воде. Изначально планировалось вести бой по последним тактическим разработкам штаба, выделив группу разведки и выявление батарей из крейсеров, прикрываемые броненосцами береговой обороны, держащимися за ними в небольшом отдалении. Эти корабли с гораздо меньшей, чем эскадренную броненосцев осадкой, могли более свободно маневрировать на мелководье под неприятельским огнем. Потом должна была идти группа подавления из-за новых броненосцев, следом на солидном расстоянии аэростатоносец и второй пароход-крейсер, охраняемый двумя старыми броненосцами. Они не должны были попасть под огонь береговых батарей и обеспечивали тыл эскадры от возможного появления флота противника. Но из-за задержки Добротворского заигрывающий отряд получился неадекватно слабым и состоял всего из одного крейсера второго ранга. Двинутые ему в помощь малые броненосцы не успевали, так что после завершения перестроения возглавлял боевую колонну только жемчуг. На нем из-за собственного дыма, сосимого за корму и тумана не видели семафоров с флагмана, и на полном ходу ушли вперед, как и планировалось. Но в назначенной точке рандеву крейсера первого ранга с него не обнаружили. К этому времени он уже на пятнадцать кавельтовых опережал шедших за ним в строе левого пелинга, Ушакова, Синявина и Апраксина, выжимавший все из своих машин, но все равно отстававших. Туман почти совсем пропал, и все отряды теперь были видны. В полумиле за малыми броненосцами дымели Дмитрий Донской и оба бродинца, двигавшиеся компактной колонной. В миле позади эскадренных броненосцев двумя парами шли Урал-Терек и, прикрывавшие их с тыла, пара старых броненосцев Небогатого. Вся штурмовая колонна растянулась в длину на четыре с половиной мили. Быстро улучшавшаяся видимость теперь позволяла пользоваться влажным семафором для связи, поэтому, даже не закончив перестроение, Рожественский распорядился довести до командиров всех кораблей последние данные о противнике, полученные от истребителей. После чего приказал увеличить ход до максимально возможных для старых броненосцев 14 узлов, а головным кораблям идти вперед... По способности, имея главную задачу, не допущение минирования фарватера и перекрытие его какими-либо другими средствами. В 5.40 броненосцы первой волны достигли входа в канал. Навигационные знаки, вехи и буи, ограничивающие фарватер, были хорошо видны. Ход снизили до 10 узлов, чтобы уменьшить риск аварии. Попутно течение добавляло к этой скорости Еще пару узлов, одновременно осложняя управление. Малые броненосцы старались сохранить строй уступа, развернутого влево, чтобы иметь минимальную ширину строя, не теряя мощи носового огня отряда, так как предполагалось, что форты, охраняющие вход в пролив, будут прямо по курсу на северном и западном берегу Хикошимы или напротив этого острова на южном берегу пролива. Жемчуг, также снизивший скорость на мелководье, к этому времени уже огибал Айнушиму, втягиваясь в западный рукав фарватера. Держав всего восьмикабельтовых от этого плоского, заросшего мелколесьем и кустарником островка, с крейсера не обнаружили на нем никаких следов укреплений, о чем сообщили сигналом. Дозорного судна у северной оконечности Айнашимы о котором говорилось в телеграмме истребителей, полученной более часа назад, на месте не оказалось. Но дальше по каналу был виден небольшой пароход, направлявшийся к Вакомацу. Возможно, это и была брандвахта. Дальше, уже под самым берегом Кисю, в устье залива Вакамацу, были едва видны несколько небольших паровых судов, двигавшихся на запад. До них было около пяти миль. Вскоре удалявшийся пароход открыл огонь по тем, что выходили из залива исходя из чего на мостике крейсера, решили, что те суда, что показались со стороны Вакамацу, были нашими истребителями. Жемчуга тут же начали стрелять на своим плутонгам по японскому пароходу. Быстро добившись накрытий, перешли на беглый огонь продолжать движение. Японец повернул влево и начал отвечать уже жемчугу из бакового и идиутового орудий, одновременно выпустив несколько сигнальных ракет. В 5.46 западнее Хикашины в остатках туманных разводов был обнаружен второй пароход, тут же двинувшийся навстречу крейсеру и открывший огонь с большой дистанции. Перед нашим авангардом теперь был прямой участок фарватера И командир жемчуга, капитан Тарваранга Левицкий, приказал увеличить ход, желая быстрее сократить дистанцию, чтобы надежно прикрыть свои миноносцы. Заметив это, оба японских вооруженных парохода начали разворачиваться, собираясь, видимо, отходить в глубину пролива. При этом они все так же вели частый огонь. Тем временем обнаруженные в Акамацу малые паровые суда Уже достоверно позанные, с трех миль, как нефки второй эскадры, развернулись и двинулись на японцев с кормы. С головного мигал Морзянки фонари, сообщали, что южнее Хикашимы никаких судов нет. Батарей на западном берегу этого острова не видно, так же как и на участке побережья от Вакамацу до Какуры. В 6.02 на левом траверзе жемчуга. Был уже лежащий в мире от фарватера плоский скалистый островок Умасима, окруженный рифами. Чуть дальше за ним торчал зеленым горбом Муцур-Ресима, поросший лесом и потому казавшийся лохматым с такого расстояния. У его южной оконечности виднялись два небольших парусных судна и какой-то пароход. На обоих этих островах никаких укреплений не просматривалось. До западного мыса Хикашими, где сходили северные рукава фарватора, было менее 30 кабель, хаадуся залива Вакамацу на южном берегу Симоносекского пролива чуть более 35. Но ни с Хикашимы, ни со стороны Какура по-прежнему никто не встрелял. Бинокль было хорошо видно, покрытое густой зеленью холмистом побережье, но ни брустеров, ни каких-либо других. Фортификации не просматривалось. В канал уже втягивались Донской и большие броненосцы Рожесценского, а замыкающая группа, с висящим над ней шаром, приближалась к входу в фарватер. Японские форты пока не видели ни из авангарда и миноносной разведки, ни из идущих средом кораблей. Никаких укреплений не было видно даже с воздуха, Хотя у Майдзуру и на Цусиме массивные сооружения батарей уже просматривались с таких дистанций, через хорошие бинокли и зрительные трубы, даже если их пушки молчали. Еще на стадии разработки операции в штабе возникла мысль, что узкий, извилистый и сложный в навигационном отношении пролив Симоносеки может вообще не иметь современных береговых укреплений. Теперь, похоже, эта версия подтверждалась, хотя, конечно, еще и рано было говорить об этом. Впереди был большой порт Симонасеки, откуда японские пушки уже стреляли по чужим кораблям. Не было достоверно известно, срыли старые форты или нет. На картах они были отмечены, но сведений об их вооружении не имелось. Таким образом, на данный момент единственным Обнаруженным препятствием на пути русского флота достались два небольших вооруженных парохода, маневрировавших между Хикашимой и входом в залив Вакамацу. Они перенесли огонь своих орудий на истребителей, пытаясь заставить их развернуться. При этом достаточно точный обстрел с жемчуга полностью игнорировали. Никаких попыток минирования не предпринимали но постоянно сигнализировали ракетами и прожекторами куда-то к востоку от себя, также активно работая передатчиками. Телеграммы о больших русских кораблях на выходе Симоносекского фарватера в Японское море шли открытым текстом. Вполне вероятно, что в бухточках западного берега Хикошимы скрывались дежурные миноносцы или минные катера. В условиях узкого фарватера Они могли оказаться чрезвычайно опасными, но с жемчуга и наших эсминцев пока их не видели. Несколько обнаруженных небольших парусных судов, скорее всего рыбацких, спешно покидались командами и угрозы явно не представляли. Поскольку все наши корабли теперь были в зоне прямой видимости друг друга, японскому радиотелеграфированию немедленно начали мешать нашими станциями. Догоняющий эскадру отряд крейсеров активно обменивался с ней флажными и световыми сигналами. Часть из них читали на остальных кораблях, и вскоре уже все знали, что Олег ушел на Цусиму из-за проблем с котлами. В 6.08 дистанция от быстрая продвигавшегося вниз по форватору жемчуга до яростно отстреливавшихся пароходов сократилась уже до 12 кабельтовых. В этот момент очередной двухорудийный залп 120-к наконец-то попал в цель. Оба снаряда легли в корму головного японца, вызвав пожар. Вероятно, был поврежден рулевой привод, так как пароход повел влево на Хикашиму. Тут его накрыл следующий залп, давший еще одно попадание, на этот раз в подмостик. Из трубы и вентиляторов выбросило пар, и он начал терять ход продолжая стрелять по истребителям из носовой пушки. Русский флот к этому времени уже полностью вошел в узости, потеряв возможность маневрировать. Момент для открытия противником огня был вполне подходящий, и ждать этого долго не пришлось. Но, вопреки ожиданиям, первые залпы японских батарей прогремели глубоко в тылу эскадры и оказались весьма удачными.